и другие действия, запрещенные законами Российской Федерации. Мариана Красовская Цитадель Книга 1 Дочь света Глава 1 Я эльф? Он появился внезапно ниоткуда. В тот день меня мучила страшная головная боль, я не могла даже лежать с тряпочкой в постели. Мне отчаянно не хватало чего-то. Это странное состояние тоски охватывало меня все чаще. Как это пережить, я не знала. Села в машину и поехала в поле. Да, весна, грязи по колено, я в резиновых сапогах и полушубке из искусственной норки, а кругом поет воздух. И небо, небо!» Раскинув руки, задрав голову, я тоненьким, противным голоском затянула какой-то мотивчик, пришедший мне в голову. Со мной такое бывает. Последнее, что я успела увидеть, — это черная тень, стремительно бросившаяся на меня. Я, кажется, не успела даже крикнуть. Грязно-серый, наздреватый снег, пополам с хлюпающей землей, приняли меня в свои объятия вы не слишком смягчив удар. И стало темно. «Эльф!» — прошипело существо надо мной. Я широко раскрыла глаза. Передо мной был грязный, заросший бородой, молодой мужчина, почти мальчик. Волосы в колтунах, на теле нечто среднее между картофельным мешком и балахоном монаха-отшельника, снятого со стлевших костей. Лет так двести назад... «Бомж», одним словом. Однако он мне совершенно определенно понравился. У него были чудесные черные глаза с пушистыми ресницами. Я валялась на земле, в какой-то пещере, а скорее даже землянке. Моя псевдонорковая шубка, почти новая, между прочим, была накинута на плечи этого существа с красивыми глазами. Перчатки и сапоги отсутствовали. Было холодно и жестко но ничего не болело. Я знала, что ударилась головой, но, ощупав затылок, не обнаружила ни шишки, ни другого подтверждения своих ощущений. «Эльф!» — снова склонился надо мной бомж. В голосе его звучал вопрос. «Сам такой!» — с достоинством ответила я, поднимаясь с пола. Он изумленно смотрел на меня. «Наивный мальчик! Я двадцать лет работала с трудными детьми!» Меня ругали, шантажировали, угрожали, пытались похитить. Ничего нового. — Ты откуда такой грязный? — спросила я его. — Мыться не пробовал? — Я Вервольф, — гордо ответил мальчик. — Оно и видно, — кивнула я, — чумазый, вшивый и весь в грязи. — У меня нет вшей, — пробормотал юноша неуверенно. — Шубу отдай, Вервольф, — спокойно попросила я холодно. — Не дам, — буркнул мальчишка. — Моя добыча. Тем более эльфы не носят шкуру убитых животных. — Какой я к черту эльф? — фыркнула я. — Шубу отдай, кому говорю. Тем более она искусственная. Начитаются сельмарионов всяких. — Ты эльф, — не унимался парень. — А я вервольф. — И что? Ты должен меня съесть? — удивилась я. Поняв, что тут дело нешуточное, я выболокла из угла землянки старый пень и уселась на него. «Съесть, может, и должен», — задумчиво пробормотал парень. «Да было бы, что есть». «Голодный, что ли? Чего тебе от меня надо?» «Пропуск хочу», — нахмурился парень. «Домой хочу». «Я хочу», — вздохнула я. «Я пойду, ладно? Не провожая выход сама найду». Я поднялась с чурбана и по стеночке осторожно, босиком, между прочим, в одних носках, пошла к выходу, обозначенному трухлявой дверью и неслабым сквозняком. Парнишка обалдело смотрел на меня, не двигаясь. Он явно не ожидал, что жертва будет столь спокойна. Я же, в свою очередь, сочла его неопасным. Однако, едва я взялась за ручку двери, он зарычал, натурально так, словно собака. Я даже подпрыгнула от неожиданности, потому что собак я все еще понимала. И в этом рыке я ясно услышала, что за дверь мне нельзя, что он и сам бы туда ни за что не сунулся, во всяком случае, пока солнце не взойдет. Я наклонила голову, прислушалась. Да я сразу передумала выходить наружу. Там было что-то, что-то очень неприятное и угрожающее. «Вы правы, уважаемый» вздохнула я. «Лучше подождать до утра. Как думаете, мою машину они не тронут?» Парнишка с откровенной усмешкой спросил. «Как же ты меня поняла, если ты не эльф?» Я неопределённо пожала плечами. «Зябко. Так, шубу он мне, похоже, не отдаст. Жаль, жаль. Но не смертельно. Новую куплю. Тем более, что уже весна.» «Слышь ты, Вервольф, сапоги мои куда дел?» Ноги замёрзли. А если я заболею?» «Эльфы не болеют», — фыркнул Вервольф. «А спаги выкинул. Воняют. Вон валенки в углу, возьми». «Еще бы не воняли. Рыбацкие же сапоги», — проворчала я, снимая склизкие от грязи носки и залезая в валенки. «Говоришь, не болеют?» «Не болеют. А еще у них волосы на теле не растут. В смысле, на ногах, под мышками и вообще...» Вот тут-то я и села. Волосы у меня и в самом деле не росли. К врачам я, понятно, не обращалась. Для чего к ним обращаться? Ещё найдут загадочную болезнь имени меня и будут пичкать всякой химией. Так-так, происходящее начинало меня тревожить. Не подумайте, что меня похищают каждый день психи и затаскивают в землянку. Просто на курсах психологов мы проходили этот урок. Опять же, мальчик мне нравился, не боюсь я его. Пока все было в рамках разумного. Ну, бомж, ну, свихнулся маленько. Ну, стукнул и к себе уволок. Звери на улице, ночь, тоже нормально. Но вот откуда? Откуда он может знать? Эльфы, вервольфы, бред какой-то. А может, это я схожу с ума? Старческий, так сказать, маразм? В 47 Не рановато? «Мне, правда, никто больше тридцатника не дает, да и то приходится старить себя. Юбки, размахайки, очки, отсутствие косметики, волосы строгим пучком. А особо настырным приходится врать про пластику». Заодно и Антоху рекламировала. «Антоха хороший. Он одна из моих первых удач. Когда мне его привели, он был неуправляемым 13-летним подростком, озлобленным на весь мир, малолетним вором, наркоманом, хулиганом. Жизнь его побила, потрепала, да. Так же, как и я, он рос в детдоме. К сожалению, не в том, где росла я. У нас было прилично. Ему повезло гораздо меньше. Мать от него отказалась. Отцу мальчик стал не нужен, когда Антохе лет одиннадцать было. Папаша тогда в аварию попал, поломала его. «Детей, врачи сказали, не будет». Тут-то он и вспомнил, что когда-то у него сын родился. Разыскал, забрал, в злато-серебро одел, с тарелочки кормил. Ага, благодарности дождался. Сынок то машину угонит, то вещи из дома продает, то прохожих грабит. Наркотики опять же. А в детском доме кушать захочешь, отберешь у другого. Кто сильный, тот и сытый. Помаялся папаша пару лет и ко мне привел. Я Антона долго ломала. Жалко же, парни, хороший он. Где-то глубоко внутри, где-то очень глубоко. И в детский дом мы с ним ездили, мать его разыскали. И ничего, выправился парень, за ум взялся, решил врачом стать, хирургом. Сейчас к нему на операции со всей России в очередь стоят. Но пластические, правда. Мало кто знает, что, кроме этого, он детей из детдомов и бедных семей с дефектами внешности оперирует. Он об этом не распространяется и денег не берет. «Говорю же, хороший парень. Золото. К чему я об Антошке вспомнила?» «Да, вот парнишка этот мне его напоминает. Тоже чистый, светлый внутри. Детки же почти все светлые. Дважды мне только попадались пропащие. Я за одного пыталась взяться, но мне это оказалось не по зубам. Я сама чуть с ума не сошла. Он потом девочку малолетнюю изнасиловал и жестоко убил» а отец в тюрьме приплатил кому надо, и пацана по-тихому придушили, типа самоубийство. А второй в психушке сейчас, за семью замками. Я сразу родителей предупредила, что ничего сделать нельзя. Они, когда про первого справки навели, мне поверили. Но обычно даже в самом тёмном человеке имеется светлое пятнышко. Священники его называют душой, философы — совестью. А моя задача выяснить, чем его кормить, чтобы оно выросло. Антошку вот на операции детские пускали, он там как мышка в углу сидел. А за дверями были не темные, не светлые, а просто другие, не люди, и что-то их сдерживало, что-то скрывало нас от их взгляда. — Услышь, эльф, — развязно произнес юноша, — тебя как хоть зовут-то? — Во-первых, извольте быть со мной на вы, — чопорно ответила я а во-вторых, меня зовут Галина Ивановна. — Гала, значит, — кивнул парнишка. — А чего навы-то? Ты ж меня младше. — Гала. Хм, а что, красиво. Куда красивее, чем Галка или Галя. — Мне сорок семь лет, молодой человек. — Да? Ну, ты же несовершеннолетний выходит, — удивился парень. — Это ты мне выкать должна. Мне уже двадцать стукнуло. — Ну да, я японский летчик-испытатель кивнула я. «Чего?» «Ничего, а что? Врёшь, говорю, вот что. Или под психа косишь. Но меня не проведёшь, я психов издалека вижу». «А что ещё умеешь?» — поинтересовался парень. зверей понимаешь, психов видишь, не болеешь. Растёт у тебя всё как на дрожжах. Кто-то по жизни, лекарь, провидится, учитель, защитник». «Скорее учитель», — признала я. «И немного защитник». Я специалист по трудным детям. — А разве бывают трудные дети? — удивился парень. — Бывают, — вздохнула я, — злые, испорченные, сломанные, запутавшиеся. А бывают пустые или, самое страшное, с мёртвой душой. «Морлоки — Морлоки! — кивнул Вервольф. — И ты сможешь их отличить от обычных людей? — Смогу, но душу у них найти не могу. — Ты что, ты что? — замахал руками парень. — Морлоки! — Очень опасны. Они и чужими душами питаются. И чем больше народу уничтожают, тем сильнее становится. Это ты детей видела таких? Да, двоих. И что с ними стало? Один убил девочку маленькую, очень жестоко убил, его родной отец уничтожил, другого заперли в психушке. Эх, надо тоже уничтожать, иначе, если выберется, натворит бед. Значит, ты водящая душа. «Круто! Более того, ты опытная водящая, теперь ясно!» «Что тебе ясно?» — напряженно спросила я. «Почему за тобой охота пошла? Какая еще охота? А ты думаешь, там за дверью меня, что ли, ищут? Ха-ха! Да нафига я им сдался! Я просто беглый Вервольф!» «Тебя не пошли Конечно, ты сама виновата, зачем вместо силы пришла? Да еще петь вздумала!» «А зачем они... Э, меня и ищут?» — осторожно спросила я. «И кто это они?»